Прогулка за чувствами. Первое. Почему-то ангел мой, я называла тех мужчин, что со всех сторон в шрамах и зазубренных, но ко мне-то повернуты теплым боком, о которой можно согреться мимоходом, безо всяких там ладони приложить и погреть, а потом дальше, дальше. Бежать за своими покемонами, котами, километрами, сжигающими калории, и страх, за текстами, за любовью. И мне всегда было интересно, остаются ли на них отпечатки. Они хоть запоминают, кто же на секундочку их тронул. Мятный холодок на диафрагме хотя бы тенью остается ли. Или там, где жемчужно-серое небо смыкалось туманной водой так, что континент превращался в остров, а море в океан, там-то должны оставаться следы от моих маленьких и его больших. Потому что иначе все это зря. Ведь кто-то должен меня любить за просто так. За один мятный холод в диафрагме. За другой-то меня много кто любит. А за это только ангелы. Помните ли вы меня? Второе. Ходила на гастроль поэта Воденникова. Сердце предсказуемое с легкостью рассыпалось, как и прежде. Эта бабья готовность, что движет солнце и светило, на кусочки, в блёстки, в пыль, во мне оказалась сохранена. Казалось бы, зачем тебе, пухлощёкий хомяк, Мартовский ветер внутри, когда снаружи и без того сквозняк. А вот, гордый и бесстрашный, он не то чтобы жаждет бури, но готов. Поэтому бежит с полными горстями осколков к морю и чувствует себя Байроном в плаще, в слезах и в лишнем весе. И все, кроме веса, слетает с него там на ветру, и снова он пухлощёкий пион, потерянный и беззащитный. А лучше бы вес. Только раньше бы я додумала так. Казалось, счастлив, но чуть потревожит тебя, и внутри заболела, а значит, ошибался. Теперь же я знаю важную штуку. Уверенность, что счастье равно отсутствию боли, это большая ошибка. Бог видит, как я ненавижу боль. Нет во мне ни капли поэтизации этой мерзости. Ни человек, ни зверь не должны страдать. Любые уколы вплоть до усыпления хороши, лишь бы не терпеть. Но иная тоска не проходит никогда. Она будет леть внутри, сколько не украшай свою жизнь. Избыть ее невозможно. Зато вполне посильно замкнуть в пузырьке из темного стекла с притертой пробкой или в свинцовом контейнере. У кого как. Избавиться нельзя. Хранить, не отравляясь, можно. Быть счастливым рядом с этим могильником можно. Можно даже брать понемногу для текстов, в качестве топлива для перемен или чтобы обольстить кого-нибудь сложностью натуры. Но это нужно очень большим дураком быть, чтобы лазить туда по доброй воле. Разве вот так, случайно, рассыпаться от чужих слов на кусочки, в блестки, в пыль, а потом снова собрать в ладони тоску И запереть в непрозрачной бутылочке, в прохладном и темном месте. Беречь от детей. Третье. С огромным исследовательским интересом наблюдаю за отношениями людей немолодых, отыскивая отличия от молодежных потрохушек. Практически вы знаете все, как у людей, за небольшим исключением. Взрослые гораздо залипать на неудавшихся связях годами, В юности этим отличались только параноики, а после сорока буквально каждый второй. То ли переживают, что это был последний секс в их жизни, то ли в себя прийти не могут, что кто-то не оценил их увядшую харизму. Но столь оголтелого преследования бывших в юности я не наблюдала. Притом вслух декларируется обратное. «У меня осталось слишком мало времени, чтобы тратить его впустую». А по факту люди не только отказываются слезть с мертвой лошади, но и норовят ее трахнуть и спрашивать: "Мой ангел, помните ли вы ту лошадь, дохлую под ярким белым светом? Бессмысленно. Господи, ну конечно помнит. Да они практически женаты. Да к чему я про коней-то? Шла вдоль моря, встретила оседланную русоволосую лошадь без седока, которая бодро неслась в скач. Впереди ехал велосипедист, поэтому Ябло решила, что она с ним, но чуть позже следом пробежала пара полицейских. Возможно, лошадь полюбила этого двухколесного и погналась за ним, удрав от хозяина. Ужасно грустно, между прочим. Даже безнадежнее, чем дельфин и русалка. У той хотя бы есть рот. А красиво тут иногда. Будто контрабандой забралась в видовую открытку и немного боишься жить потому что как же среди такого просто ходить, есть, работать? Это надо сердца не иметь, чтобы спокойно отвернуться и думать о другом, когда заходит солнце.